Посмотрел записи. Узнал, что ты с у о р о е н о м Блейком знаком давно. В какой-то степени. Пикет не выглядел смущенным. Меня подключили к контактам с ним. С ф и с п а т р и к о м ты тоже знаком? Да. С Хендерсоном? Нет, Хендерсон смылся до моего появления в схеме. Только слышал. А почему он смылся? у о р о н не распространялся на этот счёт. Что-то у них пошло не так. А кто первый сообразил, что можно меня...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 пойти туда, где есть другая версия у о р о н а Блейка, уничтожить её, и что дальше? Вернуться за другим Блейком? Или как? И двое их было, двое. Тоже интересно. Что скажешь про Фицпатрика? Умный, ни разу не видел его без в о р о н а И у у о р о н а без Фицпатрика. Предан, как мне кажется. Хороший пилот. Фицпатрик летает? Да, почти на всём. А кто ещё провалился с в о р о н о м сюда?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 Был он в с е же раньше с в о р о н о м в том Первом мире. Как это узнать? А понятия не имею. У самого спросить? Ну да, смешно, я понимаю. Над Форт Макмюррем тьма, да. Только вот над всем ли? Я про ту насосную станцию, где я убил странника. Там тьма? Тьма проходы затягивает? Вот почему-то мне кажется, что может и не затянуть. Почему? Потому что туда выпирает другой мир.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 А там всего одна дорога через густой лес. Если она закрыта, то всё, не подберёмся. А вертолёту все эти проблемы по боку. Летит себе и летит, причём быстро. Как Насте это всё объяснить? Да никак. Надо просто слетать и пощупать радаром место прокола действительности. Если этот прокол ещё существует. Вот и всё. Зачем это? Толком пока сам не знаю. Моя дверь из одного убитого мира в другой? Или она для меня ведёт в мой московский дом опять?